В то самое время, когда россияне торжествовали свою победу, другой князь Половецкий, Боняк, едва не овладел Киевом. Выжег предместье, красный двор Всеволодов на выдобичах, монастыри. Ворвался ночью в обитель Печерскую, умертвил несколько безоружных монахов, пробужденных шумом и воплем свирепого неприятеля. Ограбил церковь, кельи и с добычею удалился оставив деревянные здания в пламени. Святополк, возвратясь в Киев, напрасно ждал Олега, который, не принят смоленскими жителями, пошел к Мурому. Изислав, сын Мономахов, призвал к себе войско из Ростова, Суздаля, Белоозера и готовился отразить сего неприятеля. «Иди, княжить, свою ростовскую область», — велел сказать ему Олег. «Отец твой отнял у меня Чернигов». Неужели и в Муроме, наследственном моем достоянии, вы лишите меня хлеба? Я не хочу войны и желаю примириться с Владимиром». Олег имел с собой малочисленную дружину, набранную им в Рязани, которая зависела тогда от черниговских князей. Но, получив гордый отказ, смело обнажил меч. Юный Изислав пал в сражении, и войско его рассеялось. Победитель взял Муром, где была супруга Изиславова, Суздаль Ростов и, следуя тогдашнему варварскому обыкновению, пленил множество безоружных граждан. Мстислав Владимирович, князь Новогородский, крестник Олегов. Сведав о несчастной судьбе Изиславовой, велел привести к себе тело его и с горестью погреб Оне в Софийской церкви. Сей великодушный князь.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 думая скоро взять самый Новгород. Тогда Мстислав, любимый народом, вооружился. Начальник отряда Новгородского, Добрыня Рагуйлович, захватил людей Олеговых, посланных для собрания дани, и избил его передовое войско на реке Медведице, в Тверской губернии. Олег не мог удержать ни Ростова, ни Суздаля, выжег сей последний город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 не видав их радостного брака, не слыхав их веселых свадебных песней. Ради Бога, отпусти несчастную, досетуют, как горлица в доме моем. А меня утешит Отец Небесный. Не укоряю тебя безвременную кончиною любезного мне сына. И знаменитейшие люди находят смерть в битвах. Он искал чужого и ввел себя в стыд и в печаль, обманутый слугами корыстолюбивыми.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 Через несколько месяцев Россия в первый раз увидела торжественное собрание князей своих на берегу Днепра в городе Любичи. Сидя на одном ковре, они благоразумно рассуждали, что отечество гибнет от их несогласия, что им должно наконец прекратить междоусобие, вспомнить древнюю славу предков, соединиться душою и сердцем, унять внешних разбойников, половцев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 Должно быть оскорбительно для самого отдаленнейшего потомства. Летописец извиняет главного злодея, Сказывая, что клеветники обманули его. Но так обманываются одни изверги. Сей недостойный внук Ярославов, Давид Игоревич, Приехал из Любича в Киев. Объявил святополку, Что Мономах и Василько Ростиславич Суть их тайные враги,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 — Но справедливо ли сие ужасное обвинение? — сказал он. — Да накажет тебя Бог, если обманываешь меня от зависти и злобы. Давид клялся, что ни ему, Владимире, ни Святополку в Киеве не господствовать мирно, пока жив Василько, и сын Изиславов согласился быть вероломным, подобно отцу своему. Не зная ничего, спокойный в совести Василько ехал тогда мимо Киева, зашел помолиться в монастырь святого Михаила, ужинал всей обители и ночевал в Таней за городом. Святополк и Давид прислали звать его, убеждали остаться в Киеве до именин великого князя, то есть до Михайлова дня. Но Василько, готовясь воевать с поляками, спешил домой и не хотел исполнить святополково желание. — Видишь ли, — сказал Давид великому князю,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 Несчастный князь дал слово, сел на коня и въезжал в город. Тут встретился ему один из его усердных отроков и с ужасом объявил о гнусном заговоре. Василько не верил. «Мы целовали крест», — сказал он, — «и клялись умереть друзьями. Не хочу подозрением оскорбить моих родственников». Перекрестился и с малочисленную дружиною въехал в Киев.